Глава седьмая. «Темпест». «Темпест» поняла, что каким-то образом каждый раз убегает из королевских покоев. Мурашки все еще покрывали ее кожу даже спустя 15 минут после посещения опочивальни государя. Она нахмурилась и потерла руки. «Ради всего святого! Она ведь чертова гончая! Почему ей приходится убегать от этого негодяя?» Она вполне может с ним справиться. «Он пугает тебя». Она рывком распахнула дверь и ворвалась в свои покои. Две служанки вскрикнули от удивления при ее появлении. Темпест остановилась и впилась взглядом в девушек, глазевших на нее широко открытыми глазами. Облизав губы, она мягко улыбнулась и выставила перед собой руки, успокаивая служанок. Не стоило дальше пугать бедных девушек. К тому же большая часть двора уже подозревала о том, что Темпест покинула вечеринку с королем и незачем подливать масло в огонь в сплетен тем, какой взъерошенной она вернулась к себе. «Со остальным я могу справиться самостоятельно», мягко произнесла Темпест. «Мы еще не закончили расстилать вашу постель, и еще ваше платье, миледи». Сделав неглубокий реверанс, пробормотала служанка, стоявшая ближе всех к огню. «Я всю жизнь раздеваюсь сама. Ещё одна ночь ни на что не повлияет. Благодарю за помощь, но вы свободны». Служанки присели в реверансе и выбежали из комнаты. Улыбка Темпест исчезла с лица. Она слишком долго смотрела на закрытую дверь, потирая нижнюю губу, Девушка скривилась и бросилась к чаше для умывания, стоявшей на оранжевом прикроватном столике слева от кровати. юбки платья мешали идти. Поспешно набрав в рот немного воды, она прополоскала его, сплюнула в чашу и ополоснула лицо чистой водой из кувшина. Несмотря на то, что король не целовал ее губ, она все равно чувствовала вкус его виски у себя во рту. Настолько сильным запахом он обладал. Взяв мятный листик с изящного блюдца, она отправила его в рот. Резкий терпкий вкус притупил огонь виски. И о чём она только думала? Одно дело — терпеть заигрывание Дестина, но совсем другое — поощрять их. Она съёжилась при воспоминании о том, как он посасывал её запястье. Темпест задрала длинный кружевной рукав в платье и выругалась. Там уже формировался красно-фиолетовый круглый синяк. Он оставил на ней след Амура. Испытывая отвращение, она опустила рукав, скрыв напоминание о вечере, и дрожа побрела к огню. Воспоминание о его прикосновении навивала на нее холод и пустоту. По крайней мере, он верил, что тебе все понравилось. Вытянув руки над огнём, девушка фыркнула. Темпест никогда не умела специально вызывать румянец, вот только от злости щёки всегда разовели. Король понятия не имел, насколько он приблизился к тому, чтобы получить ножом по горлу. Ему бы это, наверное, понравилось. Очередная волна дрожи пробежала по телу, и она обхватила руками свою талию. Сегодня он даже не потрудился скрыть свои мысли. На его лице читалось возбуждение, и его взгляд слишком часто обращался к кровати. От нее также не ускользнуло, что на столбиках постели крепились круглые крючки, предположительно для того, чтобы привязывать к ним любовниц, уже мертвых любовниц. «Не думай об этом», — пробормотала она. Опустив руки, она прошла к большому зеркалу, стоящему слева от камина. Выбраться из этого платья самостоятельно можно, только глядя на свое собственное отражение. Повернувшись спиной к зеркалу, Темпест потянулась к шнуркам, вытянув шею, чтобы ненароком не затянуть ленточки в узлы. Она остановилась, заметив, как сильно побледнело лицо. Всего несколько минут в присутствии короля превращали ее в дрожащую размазню. "Ты ведь не какая-то неженка", прошептала она своему отражению. "Ты выше этого". Темпест ухитрилась расшнуровать платье, не разрезав ни одного шнурка, и бросила его на ближайшее обитой парчой кресло, стоящее у камина. "Размышлениями о порочности короля делу не поможешь. На самом деле, Произошло много заслуживающих внимания событий. В подземельях дворца держали кого-то из сопротивления. Вопрос заключался в том, кого именно. Просто каких-то талаганцев, ставших козлами отпущения, или кого-то из темного двора. В любом случае, ей нужно разобраться в том, что происходит. Кожа покрылась мурашками, как только она отошла от тепла камина к гардеробу. Натянув пару простых брюк и хлопчатобумажную рубашку, она схватила ботинки, а затем вернулась к камину и села на пол, натягивая обувь. Пора составить план. Вопрос не в обнаружении повстанцев, Темпест уже знала их местонахождение, но она вряд ли может просто спуститься в тюрьму и расспрашивать кого попало, не говоря уже об освобождении повстанцев. Или всё-таки может После того, как её переселили из казарм во дворец, первым делом она изучила расписание караула. Она скосила взгляд на стоящие на прикроватной тумбочке часы. До смены караула оставалось полчаса. Времени едва хватит на то, чтобы добраться до подземелий, но Дестин объявил, что казнь пройдёт через три дня. Желудок неприятно скрутило. Рискованно верить королю на слово. На него нельзя полагаться. «Дестин может передумать и приказать убить их хоть завтра. Нужно действовать немедленно». Глубоко и прерывисто вздохнув, «Темпест» закончила шнуровку кожаных ботинок, заплела волосы в косу и накинула на плечи плащ цвета полуночи. Пальцы нырнули в карманы, удостоверившись, что оружие на месте. Нащупав рукоять маленького кинжала и крошечный кожаный мешочек, где хранились инструменты для вскрытия замков, Гонча испытал облегчение. Взгляд метнулся к мечу, прислонённому к сундуку, что стоял у кровати. Но она быстро отказалась от этой затеи. Сегодняшняя ночь требовала скрытности, а не жестокой силы. И кроме того, начни она драку, проблем не оберёшься. Если кому-то удастся её поймать, использовать все возможные навыки лжи. Бесшумно ступая, Темпест выскользнула из своей комнаты, прошла по коридору, а затем спустилась на несколько лестничных пролетов, стараясь держаться в тени на случай, если кто-нибудь будет проходить мимо. Просто смешно, как легко передвигаться незамеченной по дворцу. Никто даже не глянул в ее сторону, когда она скользнула по коридорам для прислуги. По дворцу всё ещё разносилась музыка продолжающегося праздника. Девушка закатила глаза. Придворным даже причина для того, чтобы напиться до бесчувствия и вести себя по-свински, не нужна. Мы с её обратились к королю. Вернулся ли он на празднование или остался в своих покоях? Вовсе не хотелось снова с ним столкнуться. Музыка из фона превращалась в глухой рёв, по мере того, как она спускалась все глубже в чрево замка. Приближаясь к подземелью, девушка замедлила шаг. Темпест выглянула из-за угла, и сердце бешено заколотилось при взгляде на большую деревянную дверь, ведущую к тюремным камерам. Ни одного стражника. Она прибыла как нельзя, вовремя. Темпест, не теряя времени, метнулась за угол и принялась за работу, достав свои отмычки. Через несколько секунд механизм в замке щёлкнул, и она приоткрыла дверь, вздрогнув от громкого скрипа петель. Изданный звук можно было принять либо за лень, либо за гениальность стражников, ведь если не смазывать дверь, то её не смогут открыть без лишнего шума. Но она подумала, что виновата всё же лень. Темпест убрала инструменты в мешочек и прибралась внутрь подземелья убедившись, что закрыла за собой дверь. Она осторожно спустилась по темной лестнице вниз, в тюрьму все прошло слишком гладко. Дядюшки бы крайне впечатлились её способностям. Внизу она замедлилась. «У тебя пять минут, может быть, и меньше. Найди повстанцев и убирайся отсюда!» Подземелье представляло собой один длинный запустевший коридор, по обе стороны которого располагались заполненные тьмой камеры с разделяющими их альковами. «Темпест» убедилась, что капюшон низко надвинут на лицо, и пошла вперёд по пыльному каменному полу, не забывая вглядываться в камеры в поисках знакомых лиц. Многие заключённые спали. Другие говорили бессмысленные вещи, Посмотрели безучастно, словно их душа давно покинула этот мир. Это зрелище заставило всё внутри похолодеть. За ней по пятам следовал шёпот незнакомцев, и она подавила желание спрятаться. На страх нет времени. Огромный мужчина подошёл к решётке одной из камер и облизал губы. — Подойди ближе, — прошептал он. Она проигнорировала его и продолжила путь, несмотря на пробежавшие по коже мурашки. Он никак не мог разглядеть в ней женщину. Возможно, просто пытался запугать или воспользоваться ситуацией. С каждой мучительной секундой пульс учащался. Как, черт возьми, ей узнать, кто из них повстанец? Темпест поспешила вперед, посмотрела налево и чуть не запуталась в собственных ногах. Брайан. «О, Боже!» Забыв об осторожности, она бросилась к прутьям камеры и, не теряя времени, принялась за работу с замком. «Нужно вытащить его сейчас же!» «Пора на волю!» — пробормотала она, несмотря на страх, уверенно орудуя инструментами. Волчьи глаза Брайна сверкнули в темноте, когда он оттолкнулся от стены в дальней части камеры. Цепи заскользили по полу. Она с легкостью сможет взломать замки на наручниках, но из-за этого они потеряют драгоценное время. Он остановился по другую сторону решетки и переплел свои пальцы с ее. «Нет!» — прорычал он, призывая ее остановиться. «Все уже готово!» — прошипела она, после чего достала из-под плаща еще одну отмычку и вложила ту ему в руки. «Работай над наручниками!» «У нас не так много времени!» Брайан покачал головой. «Я нахожусь именно там, где нужно. Не вытаскивай меня отсюда!» Темпест замерла и встретилась с ним взглядом, не веря своим ушам. «Они обесклавят тебя через несколько дней!» Тихо отрезала она, запинаясь от нетерпения. «Не могу сказать наверняка!» что у меня будет возможность лучше, чем это, чтобы вытащить тебя отсюда. И, насколько я знаю, король может передумать и убить тебя хоть завтра. Поэтому ты должна убраться отсюда как можно скорее. Перебил он мягким и непривычным для Темпест голосом. Он сжал ее ладони. Тут слишком для тебя опасно. Он выдавил из себя улыбку. Не беспокойся обо мне. Я знаю, что делаю. Я не в первый раз в королевской тюрьме, собачка. Не смешно. Я и не пытался шутить. Тогда из дальнего конца тюрьмы донесся ужасный вой, пригвоздивший и Темпест, и Брайна к месту. Шумевший человек визжал, выкрикивал всевозможные невнятные слова и бил по прутьям камеры до тех пор, пока не раздался неизбежный шум шагов стражников, сбегающих вниз по лестнице. «Иди!» — поторопил Брайан, протягивая ей отмычку. «Скоро увидимся!» Она уставилась на его протянутую руку и рыкнула на него. «Оставь себе! Я не могу оставить тебя совсем без оружия!» «Она ни за что не оставит его без шанса на спасение!» Темпест отступила в ближайший Ольков вопреки всему надеясь, что тьма подземелья и черный плащ скроют ее от глаз стражников на достаточное для побега время. Мрачная улыбка скользнула по лицу девушки, когда стражники с грохотом доспехов пронеслись мимо, продвигаясь вглубь подземелья. Люди видели только то, что хотели видеть. Они были слишком сосредоточены на кричащем пленнике, и даже подумать не могли, что враг скрывается в тени. Дураки! Тем лучше для неё. Воспользовавшись шумом, она выскользнула из ниши и побежала по подземелью так быстро, как только осмелилась. Приблизившись к лестнице, она замедлила шаг. Там находилось двое стражников, пришедших, чтобы разобраться, в чём дело. Должно быть, только они дежурили сегодня, но проверить не помешает. Темпест чуть не закатила глаза, добравшись до вершины лестницы. Охранники оставили дверь открытой. Кому-то стоит получше обучать своих людей. «Убирайся, их лень тебе только на пользу». Она затаила дыхание, а затем, будучи на стороже и крадучись, удалилась от тюремной двери. Темпест с облегчением выдохнула, когда преодолела три уровня между своей комнатой и подземельем. Показался коридор, ведущий к ее покоям, и сердце замедлило свой стук. Чуть не попалась. Будь, стражники, хоть чуточку умнее, они бы ее поймали. Она вошла в свою комнату, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Что, черт возьми, происходит?» Почему Брайан оказался в тюрьме? И почему он не хотел оттуда выбраться? Чёрт побери, как же ужасна неизвестность! Нужно связаться с шутом. Взгляд упал на кровать. Её тут же накрыла волной усталости. Она пошлёт ему весточку утром. Может быть, ему удастся всё разъяснить. Темпест фыркнула. Весьма сомнительно.